То, что я излагаю здесь сжато и до известной степени связано, в ту пору звучало для нас как зов времени, как вечный диссонанс, бессвязный и ничему не получающий. Мы постоянно слышали лишь восхваление предков. Правда, раздавались требования хорошего, нового, но новейшего все чурались. Едва только французский патриот вывел на давно окаменевшей сцене национальные и возвышающие душу мотивы, едва только успела с потрясающим успехом пройти «Осада кале, как эта пьеса, заодно с ее отечественными собратьями, была объявлена пустой и во всех отношениях порочной. «Осада Кале. пьеса Пьера Лорена де Белуа, 1727-1775 годы жизни, написанная и поставленная в 1765 году. Пьеса отображает эпизод из Столетней войны Англии с Францией. Жертвенный подвиг граждан Кале, 1346 год, осаде Кале Лессинг посвятил положительную рецензию в своей гамбургской драматургии. Мравоописательные пьесы Детуша, которыми я так часто восхищался еще в детстве, стали считаться слабыми. Имя этого достойного человека было предано забвению. И сколько еще таких писателей я мог бы назвать, но стоило мне выказать интерес к ним и к их произведениям, как люди, увлеченные современным литературным потоком, обвиняли меня в провинциальности суждений. Потому-то мы вызывали все возрастающее недовольство своих одноплеменников. В силу наших убеждений – В силу наших природных особенностей мы любили подолгу вынашивать впечатления, медленно их перерабатывать, и если уж нам суждено было их публиковать, то по мере возможности не скоро. Мы были убеждены, что добросовестная приметливость, усидчивое занятие одним и тем же, в конце концов позволяют что-то извлечь из любого предмета, а длительное рвение непременно приведет к тому, что любой мысли можно будет подыскать и обоснование». Мы сознавали также, что обширный и прекрасный мир французской культуры дает нам немало возможностей и преимуществ, ибо Руссо и вправду много значил для нас. Но ведь если поразмыслить над его жизнью и судьбой, то кажется, что высшей наградой за все им содеянное он должен был считать то, что ему, безвестному и позабытому, было позволено жить в Париже. Если речь заходила об энциклопедистах, и мы раскрывали один из томов их грандиозного творения, казалось, что проходишь среди бесчисленных веретен и ткацких станков огромной фабрики, где от непрерывного стука и жужжания, от всех этих смущающих глаз и чувств механизмов, от непостижимости всего многообразного и взаимосвязанного устройства, подребного для изготовления кусочка сукна, Тебе становится противен твой собственный сюрту. дедро был нам значительно ближе, ибо во многом, за что его порицают французы, он был настоящим немцем. Но и его точка зрения была слишком возвышена, а горизонт слишком широк, чтобы мы могли приобщиться к нему, встать на его сторону. Однако его дети природы, которых он сумел возвысить и облагородить своим ораторским искусством, пришлись нам очень по вкусу а его мужественные браконьеры и контрабандисты восхищали нас. Весь этот сброд впоследствии не в меру расплодился на немецком парнасе. Дидро, как и Руссо, внушал своим читателям отвращение к светской жизни, это была как бы скромная прелюдия к тем грандиозным мировым переменам, в которых, казалось, должно погибнуть все сущее». Но нам надлежит еще отвлечься в сторону и поговорить о том, как влияли оба эти писателя на искусство. Они тоже отсылали, вернее, даже оттесняли нас к природе. Наивысшая задача любого искусства – видимостью создавать иллюзию более высокой действительности. Но порочно придавать этой видимости правдоподобие до тех пор, покуда не останется одна лишь обыденщина. Сцена – то есть идеальная территория, сильно выиграла благодаря применению законов перспективы, поставленным одна за другой кулисом. И этим-то преимуществом теперь пожелали своенравно поступиться, замкнуть стены театра и образовать настоящие комнатные стены. Предполагалось, что с таким изменением сцены изменятся и пьесы, и манера игры актеров, короче говоря, изменится все – И возникнет новый театр. Французские актеры достигли в комедии вершины художественной правды. Парижская жизнь, наблюдение за придворными обычаями и повадками, любовные связи актеров и актрис с высокопоставленными особами все способствовало перенесению на сцену изящества, хорошего тона светской жизни. Против этого друзьям природы нечего было возразить. Но они считали, что сделают большой шаг вперед если для своих пьес начнут избирать серьезные и трагические сюжеты, достаточно часто встречающиеся и в обыденной жизни, для выражения высоких чувств, прибегнут к прозе и таким образом мало-помалу заодно с неестественными стихами изгонят со сцены неестественную декламацию и жестикуляцию. Весьма примечательно, хотя и осталось почти незамеченным, что в то время даже старой, строгой ритмической и построенной, согласно всем правилам искусства, трагедии, стали угрожать революции, предотвратить каковую могли лишь недюжинные таланты и сила традиции. Случилось так, что актеру Лекену, который играл своих героев с необыкновенной театральной благопристойностью, приподнятостью и силой, пренебрегая всем естественным и обычным, как бы противопоставил себя некий офрен ополчившийся на все неестественное и в своих трагических ролях пытавшийся приблизиться к высшей правде. Лекен Анри Луи, 1728-1778 года жизни. Знаменитый французский артист, который немало содействовал своей игрой сценическому успеху драм Вольтера. Офрэн Жак Риваль, 1720-1806 года жизни. Французский артист, после триумфальных гастролей во всех крупных городах Европы, переехал на постоянную работу в Петербург, в тамошний французский театр, 1785 год. Такой образ действий пришелся не по вкусу всей остальной актерской братии Парижа. Афрейн был один, они же сплотились. Тогда он, упрямо настаивая на своем, предпочел покинуть Париж, и проездом оказался в Страсбурге. Здесь мы и увидели его, играющего Августа в Цинне, Митридата и другие роли с правдивейшим подлинно человеческим достоинством. На сцену выходил красивый рослый человек, скорее стройный, чем плотный, наружности не столько внушительный, сколько благородный и привлекательный. Играл он обдуманно, спокойно, без холодности, и там, где это требовалось, достаточно сильно. А Фрэн был очень опытный актер, один из немногих умеющих искусство превращать в природу и природу в искусство. Неправильно понятые достоинства таких, как он, и служат поводом для обвинений в ложной естественности. Поэтому я и хочу еще упомянуть о небольшом, но на свой лад сделавшем эпоху произведении, о Пигмалионе Руссо. «Пигмалион Руссо, 1762 год». Музыкальная драма Руссо, написанная для одного действующего лица. О нем можно было бы сказать многое, ибо это причудливое произведение колеблется между природой и искусством в ложном стремлении растворить первую во втором. Мы видим здесь художника, который создал совершеннейшее творение – но не удовлетворился тем, что художественно воплотил вовне свою идею и сообщил ей высшую жизнь. Нет, ему понадобилось еще стянуть ее к себе вниз, в обыденную жизнь. Высшее создание духа и деяния он пожелал разрушить низменнейшей чувственностью. Все это и многое другое, справедливое и вздорное, верное и лишь наполовину верное, что на нас воздействовало, еще больше путало наши понятия. Мы блуждали кружными путями и так с разных сторон подготавливалась немецкая литературная революция, свидетелями которой мы были и которые сознательно или бессознательно, волей или неволей, но неудержимо содействовали. Философскому просвещению и совершенствованию Мы не чувствовали ни влечения, ни склонности, в религиозных вопросах считали себя и без того просвещенными, и потому яростный спор французских философов с духовенством оставался для нас довольно безразличным. Запрещенные и приговоренные к сожению книги, привлекавшие тогда всеобщее внимание, на нас не производили впечатления. Вспоминаю хотя бы «Систем де натюр», в которую мы заглянули из любопытства. «Систем де «Система природы» французский. Философский трактат, вышедший анонимно в 1770 году. Автор трактата немецкий барон фон Гольбах 1723-1789 годы жизни. Молодые годы, переехавший в Париж и ставший французским писателем. В системе природы он последовательно развивает свою теорию атеизма, механического материализма, и абсолютного детерминизма, полного отрицания свободы воли. Нам было непонятно, как могла такая книга считаться опасной. Она казалась нам до такой степени мрачной, кемерийской, мертвенной, что неприятно было держать ее в руках. Мы содрогались перед ней, как перед призраком. Автор ее полагал, что необычайно выгодно рекомендует свою книгу, Заверяя читателя, что где он, отживший старец, одной ногой уже стоящий в могиле, хочет возвестить истину современникам и потомству. Мы осмеивали его, ибо считали, что подметили истину. Старые люди ничего не ценят в мире хорошего и достойного любви. В старых церквах темные стекла. Каковы на вкус вишни и ягоды, спрашивайте у детей и воробьев. Вот были наши любимые поговорки. И потому эта книга, настоящая квинт-эссенция старчества, казалась нам невкусной, более того, безвкусной. Все сущее необходимо, говорилось в ней, и потому Бога нет. А разве нет необходимости в Боге, спрашивали мы, при этом признавая, конечно, что от непреложных законов Смены дня и ночи, времен года, климатических условий, физических и животных состояний никуда, собственно, не денешься. Все же мы ощущали в себе нечто, казавшееся нам полнейшим произволом, и опять-таки нечто, стремящееся этот произвол уравновесить. Мы не могли расстаться с надеждой, что со временем будем делаться все разумнее, все независимое от внешних обстоятельств, более того, от самих себя. Слово «свобода» звучит так прекрасно, что от него невозможно отказаться, хотя бы оно и обозначало лишь заблуждение. Никто из нас не дочитал эту книгу до конца, ибо, раскрыв ее, мы обманулись в своих ожиданиях. Она сулила нам изложение системы природы, а мы и вправду надеялись узнать из нее что-нибудь о природе, нашем кумире. «Физика и химия» Описание Земли и неба, естественная история, анатомия и многое другое с давних пор и до последнего дня указывали нам на великолепие мира. И мы, конечно, хотели узнать как частное, так и более общее о солнцах и звездах, о планетах и лунах, о горах, долинах, реках, морях и обо всем, что живет и движется в них. А что тут... Должно было выйти на свет многое простому человеку, кажущееся вредным, духовенству опасным, а государству недопустимым. В этом мы не сомневались и надеялись, что книжка достойно выдержала испытание огнем. Но как же пусто и неприветно стало у нас на душе от этого печального атеистического полумрака, закрывшего собой землю со всеми ее образованиями, небо со всеми его созвездиями. Материя утверждала книга неизменно, она постоянно в движении, и благодаря этому движению вправо, влево и во все стороны, без дальнейших околичностей возникают все бесконечные феномены бытия. Мы бы этим удовлетворились, если бы автор из своей движущейся материи на наших глазах построил мир. Но он, видимо, так же мало знал природу, как и мы, ибо твердо установив некоторые основные понятия, тот же забывал о них, чтобы превратить то, что выше природы, или высшую природу в природе, в природу материальную, тяжелую, правда подвижную, но расплывчатую и бесформенную, полагая, что этим достигает очень многого. Если упомянутая книга до некоторой степени нам и повредила, то разве в том отношении, что после нее нам опротивила всякая философия, особенно же метафизика, и мы с тем большей горячностью набросились на живое знание, опыт, действие и поэзию. Итак, на границе Франции... Мы вдруг одним махом освободились от всего французского образ жизни французов мы объявили слишком определенным и аристократичным их поэзию холодной, их критику уничтожающей, философию темной и притом недостаточно исчерпывающей и уже готовы были хотя бы в порядке опыта предаться дикой природе, если бы другое влияние уже в течение долгого времени, не подготавливая нас к более высоким, свободным и столь же правдивым, сколь и поэтическим взглядам на мир, к духовным наслаждениям, которые сначала тайно и незаметно, а потом все более явно и властно завладели нами. Едва ли нужно пояснять, что я имею в виду Шекспира. Но раз уж это сказано, то все дальнейшие объяснения становятся излишними. Шекспир оценен немцами больше, чем всеми другими нациями. Может быть, больше, чем его собственный. В эпоху классицизма о Шекспире не только французы, но и англичане говорили как о дикаре, варварски нарушающем законы драматического искусства. Представители немецкой бюргерской литературы XVIII века Лессинг, Гердер и Гёте впервые вновь заговорили о Шекспире, так о величайшем представителе нового времени, не похожим на античных трагиков и комедиографов, но не менее их гениальным. Вильгельм Шлегель, своими знаменитыми переводами произведений Шекспира сделал их достоянием немецкой литературы. Гетте не раз высказывался о Шекспире, а именно в статье 1771 года «Ко дню Шекспира», в ученических годах Вильгельма мейстер Статья 1816 года «Шекспир и несть ему конца» и в других работах и беседах. Мы отнеслись к нему так справедливо, доброжелательно и бережно, как никогда не относились друг к другу. Выдающиеся люди всегда старались показать его духовные дары в благоприятнейшем свете. Я был готов подписаться подо всем, что говорилось, к его чести, в его пользу и даже в его оправдание. Мне уже раньше довелось писать о том, какое влияние оказал на меня этот великий человек, а также опубликовать кое-какие заметки о его вещах, встреченные с одобрением. Посему я сейчас ограничусь этой общей декларацией, а впоследствии, когда представится случай, сообщу друзьям, желающим меня выслушать, еще кое-какие мысли, о его величайших заслугах, которые я поначалу собирался изложить здесь. Теперь же расскажу только о том, как я узнал его. Произошло это в сравнительно раннюю пору, в Лейпциге, благодаря книге Додда «Красоты Шекспира». «Красоты Шекспира. Книга Додда. 1752 год» английская христоматия произведений Шекспира в отрывках, получившая во вторую половину XVIII века большое распространение как в Англии, так и за ее пределами. Что бы ни говорилось о сборниках, которые преподносят нам произведения в раздробленном виде, они все-таки очень полезны, ведь мы не всегда бываем достаточно сосредоточены и проницательны, чтобы должным образом воспринять Большое произведение в целом. И разве мы не подчеркиваем в книге строки, непосредственно нас затрагивающие? В особенности молодые люди, еще недостаточно образованные, приходят в восторг, весьма похвальный от отдельных блистательных мест. Так и я до сих пор почитаю одной из прекраснейших эпох моей жизни, ту, которая была отмечена чтением этой книги. Великолепная своя обычность Шекспира, незабываемые изречения, Меткие характеристики, юмористические черточки — все это поражало и потрясало меня. И вот появился перевод Вилланда. Мы жадно проглотили его и стали рекомендовать друзьям и знакомым. Нам, немцам, везло в том смысле, что многие произведения других народов были с первого же раза легко и хорошо переведены на немецкий язык. Шекспир в продаическом переводе сначала Вилланда, а потом Эшенбурга — был понятен любому читателю почему он и получил столь широкое распространение и оказал столь большое влияние я высоко ценю ритм, рифму только благодаря им поэзией и становится поэзией, но собственно глубокое, подлинно действенное воспитующее и возвышающее это то, что остается от поэтического произведения, когда оно переведено прозой только тогда мы видим чистое непрекрашенное содержание, ибо внешний блеск нередко подменяет его, если оно отсутствует и заслоняет, если оно имеется. Поэтому я считаю, что для первоначального воспитания молодежи прозаический перевод предпочтительнее политического. Ведь известно, что мальчики, все готовые обратить в шутку, забавляются звучностью слов, каденцией флагов, и задорно пародируя поэтическое произведение, разрушают благороднейшее его содержание. Поэтому я предлагаю подумать над тем, не следует ли прежде всего создать прозаический перевод Гомера, но разумеется, чтобы он был не ниже того уровня, которого теперь достигла немецкая проза. Пусть над этим, так же как и над вышесказанным, поразмыслят наши уважаемые педагоги, располагающие обширным опытом в этой области. Чтобы подкрепить мое предложение, напомню только о лютеровом переводе Библии, ибо то, что этот превосходный муж перевел сие произведения чрезвычайно пестрое по стилю, и сумел весь его тон, то поэтический, то исторический, то повелительный, то получающий, отлить как бы из одной формы на нашем родном языке больше способствовало упрочению религии, чем если бы он пожелал подражать тем или другим особенностям оригинала. После него все старания усладить нас в поэтической форме книгой Иова, псалмами и другими песнями, остались тщетными. Для толпы, на которую надо воздействовать, такой простой перевод наилучший. Критические переводы, соперничающие с оригиналом, служит, собственно, лишь для развлечения ученых мужей.